Должно быть, это были верховные судьи, или вроде того. Эдди тревожно разглядывал все эти тонкие губы и потрескавшиеся пустые глаза. Только судьи умеют так глядеть, будто насквозь тебя видят, и с потрохами сожрать готовы. Это тебе знающий человек говорит. Ни один из этих костыля хромому крабу не отписал бы. Груда поверженных образов. Там, где солнце палит, а мертвое дерево тени не даст. Тихонько продекламировала Сюзанна. И Эдди почувствовал, что по телу у него поползли мурашки. — Что это, Сьюзи? — Стихи. Должно быть, автор этих строк видел. Лад во сне, — отозвалась Сюзанна. — Идем, Эдди, забудь их. — Легко сказать, но он покатил кресло дальше. Впереди сумрака выплыла массивная ограда, похожая на решетку замковых ворот, а за ней они впервые увидели Блейна Мона. Как и предсказывал Эдди, он был розовый, того же нежного оттенка, что и прожилки на мраморе колонн. Гладкий, обтекаемый, остроносый Блейн парил над широким пероном и больше походил на живую плоть, чем на металл. Его поверхность нарушалась только единожды — треугольным окном, снабженным огромной щеткой дворником. Я знал, что по другую сторону носа Мона есть второе окно с большущим стеклоочистителем, так что если смотреть на Блейна Анфас, почудится, будто у него есть лицо, точь-точь, как у Чарли Чухчуха, щетки при этом казались бы хитро опущенными веками. Белый свет из щелевидного проема в юго-восточной стене колыбели падал на Блэйна длинным кривым треугольником. Корпус поезда казался иди выпуклой спиной сказочного розового кита, кита, замершего в полной неподвижности. «Ух ты!» — голос молодого человека упал до шепота. «Мы его нашли». «Да, мы нашли Блейна, Мона». «Как, по-твоему, он мертвый?» — Поглядеть так мертвый? — Нет. Спит, может быть, но мертвым его никак не назовешь. — Ты уверена? — Ты был уверен, что он окажется розовым? Вопрос не требовал ответа, и Эдди промолчал. Сюзанна подняла к нему лицо, напряженное и перепуганное. — Он спит. И знаешь что? Мне страшно его будить. — Ладно. — «Тогда давай подождем остальных». Сюзанна покачала головой. «Мне кажется, будет лучше, если мы попробуем подготовиться до их появления, потому что, мне кажется, они нагрянут в большой спешке. Вон там, к решетке, присобачена какая-то коробка, видишь? Отвези-ка меня к ней, она похожа на переговорное устройство». Эдди покорно повез Сюзанну к коробке. Та была приделана к створке закрытых ворот в центре ограды, которая шла вдоль длинной стены колыбели. Вертикальные прутья ограждения были сделаны из чего-то, похожего на нержавеющую сталь. Прутья ворот из декоративного железа. Их основания исчезали в окаемленных металлом отверстиях в полу. Эдди понял, что ни ему, ни Сюзанни никак не протиснуться за барьер, зазор между двумя соседними прутьями не превышал четырех дюймов, даже чик пролез бы здесь с трудом. Над головой возились и ворковали голуби, левое колесо кресла Сюзанны монотонно поскрипывало. Пол царства за жестянку машинного масла. Подумал иди, понял. Сказать, что он напуган, значит ничего не сказать». Последний раз такой ужас он испытывал в тот день, когда они с Генри стояли на Голландском холме на Райнхолд-стрит и глядели через улицу на горбатый дряхлый особняк. Тогда, в семьдесят седьмом, они не вошли в него. Они повернулись к дому с привидениями спиной и ушли. Эдди помнил, что поклялся никогда, никогда, никогда в жизни не возвращаться туда. Ему очень хотелось бы сдержать это обещание, однако вот, пожалуйста, он шел по другому дому с привидениями, и привидение было прямо перед ним. Блейн Мона, длинный, приземистый, розовый, он подглядывал за этим одним окном глазом, как прикинувшийся спящим опасный зверь. Он уже много лет не покидает колыбели, говорить на разные голоса и смеяться, и то перестал. Последним к Блейну подступался Ардис, а когда Ардис не сумел ответить, что было спрошено, Блейн убил его голубым огнем. Если он заговорит со мной, я, наверное, рехнусь», — подумал Эдди. Снаружи ворвался ветер в высокий выпускной проем. Прорубленной в торце здания полетела мельчайшая дождевая пыль. Молодой человек увидел, как она бисеринками оседает на стекле Блейна. Он вдруг вздрогнул и быстро огляделся. За нами следят, я чувствую. Я бы совсем не удивилась. Подвези меня поближе к воротам, Эдди. Хочу получше рассмотреть эту коробку. Ладно, только не трогаю. Вдруг она под током. Если Блейн... Хочет зажарить нас, то зажарит. Откликнулась Сюзанна, глядя сквозь прутья ограды на спину Блейна. Сам знаешь, не хуже меня. Эдди промолчал, понимая, что это чистая правда. Внешняя коробка походила на гибрид переговорного устройства и охранной сигнализации. В Верхнюю половину был монтирован динамик с чем-то вроде кнопки «Говорите, слушайте» сбоку. Под динамиком ромбом располагались цифры. Под ромбом помещались еще две кнопки на них, печатными буквами, высоким слогом, значилась «Команда» и вот. Сюзанна глядела недоуменно и с сомнением. «Как ты думаешь, что это за штука? Похоже на какое-то устройство из научно-фантастического фильма». «Конечно, похоже», — понял Эдди. В свое время Сюзанна, вероятно, раз-другой сталкивалась с системой охранной сигнализации. В конце концов, она жила среди манхэттенских богачей. Пусть они и принимали подобные соседства без излишнего энтузиазма, но те электронные устройства, какие были доступны в ее 63-м, и те, какие появились к его 87-му, разделяла подлинная пропасть. «И потом мы очень мало говорили о различиях», — подумал молодой человек, — «интересно». Что подумала бы Сьюзи? Скажи я ей, что когда Роланд уволок меня сюда, президентом Соединенных Штатов был Рональд Рейган. Наверное, что у меня не все дома. Это охранная система, сказал он. Потом, невзирая на истерические протесты инстинктов и нервов, заставил себя протянуть правую руку и большим пальцем нажать на переключатель. Говорите, слушайте. Не затрещали электрические разряды. Вверх по руке Эдди не побежало смертоносное голубое пламя. Никаких признаков того, что коробка по-прежнему куда-то подключена, не была. Может быть, Блейн действительно мертв? Может, он все-таки скопутился? Но на самом деле Эдди не верил в это. — Алло, — сказал он. И перед его мысленным взором появился несчастный Ардис. Бедняга истошно вопил, пока голубой огонь поджаривал его, как в микроволновой печи, плясал по лицу и телу, вытапливал глаза и поджигал волосы. Алло, Блейн, есть тут кто? Он отпустил кнопку и стал ждать, одеревенев от напряжения. В его руку тихонько пробралась рука Сюзанны, холодная и маленькая. Ответа не было. И Эдди, с еще большей неохотой, опять вдавил кнопку. Блейн? Он отпустил кнопку. Подождал. Коробка по-прежнему молчала, и Эдди, как это частенько бывало с ним в минуты стресса и страха, захлестнула опасная бесшабашность. Когда подобное беспечное бесстрашие завладевало им, возможные последствия того или иного поступка теряли всякую важность. Ничто! Тогда не имело значения. Так было в Нассау, когда Эдди поставил на место смуглого Болазарова Связного. Так было и сейчас. И если бы Роланд видел Эдди в миг, когда молодого человека обуяло это безрассудное нетерпение, он понял бы, что Эдди не просто похож на Кадберта. Он присягнул бы, что Эдди и есть Кадберт. Эдди яростно придавил кнопку подушечкой большого пальца и сочным, и насквозь фальшивым, британским акцентом, заревел прямо в динамик. «Привет, Блейн! Здорова старина! Это Робин Лич, ведущий передачи «Богатые и безгнозглые. Стиль» жизни. Я здесь, чтобы сообщить вам, на скачках, которые проводит издательский дом Клиринг, вы выиграли в тотализатор шесть миллиардов долларов и новый Ford Escort. В вышине мягко, всполошенно захлопали крылья, взлетали испуганные голуби. Сюзанна ахнула, на ее лице был написан ужас набожной женщины, услыхавшей, как ее муж кощунствует в храме. — Эдди, перестань. — Остановись. Эдди не мог. Губы его улыбались, но в глазах блестел истерический страх, смешанный со злостью и разочарованием. — Ты со своей однорельсной подружкой, Патрицией, проведешь шикарнейший месяц в живописном джимтауне, будешь пить только лучшее вино и жрать только самых красивых, непорочных дев. Ты... Идя секся и посмотрел на Сюзанну. Он ни на миг не усомнился, что это она, шикнул на него. Во-первых, она уже пыталась заткнуть ему рот, а во-вторых, и в главных, кроме них двоих, здесь больше никого не было. Однако в то же время молодой человек понимал, что Сюзанна тут ни при чем, то был другой голос. Голос очень маленького и очень испуганного ребенка. Сьюзи, ты сейчас не отрицательно мотая головой, Сьюзанна подняла руку и показала на коробку переговорного устройства. Эдди увидел, что кнопка с пометкой «Команда» излучает очень слабый перламутрово-розовый свет, того же оттенка, что и поезд, спящий на своей стоянке за оградой. — Шшш! Не будите его! — скорбно предостерег детский голосок. Он плыл из динамика, тихий, как вечерний ветерок.